К концу июня архимандрит Теодорский должен был окончить свои наставления в вере. Принцесса Цербская, мать, писала своему мужу в апреле. Я подлинно могу засвидетельствовать, что их, то есть православное учение, кроме некоторых наружных церемоний, совершенно с нашим сходно. Поклонение святым у них не приемлется, добрые же дела принимаются за знак веры. Принцесса дочь писала отцу в мае. Так как я не нахожу почти никакого различия между религией ее греческую и лютеранскую, то я решилась переменить исповедание. 28 июня было совершено миропомазание принцессы, названной Екатериную Алексеевну. В петербургских ведомостях помещено было такое известие из Москвы по этому случаю. Ее высококняжеская светлость принцесса Ангальцерпская, будучи по сейе время ежедневно наставляема от нектрово архимандрита в православном исповедании греческие веры, сегодня предполуднем в здесь непредвзорной церкви в высочайшем присутствии ее императорского величества и его императорского высочества государя великого князя при собрании всего духовенства, генералитета и знатнейших придворных персон приняла публично исповедание православного греческого закона, после чего от преосвященного архиепископа Новгородского святым миром помазана и именована Екатерина Алексеевна. По совершении всей церемонии ее императорское величество пожаловало светлейшей принцессе Аграф и складень бриллиантовой ценой в несколько сот тысяч рублей. Впрочем, невозможно описать, какое с благочинием соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что ее императорское величество сама и большая часть бывших при том знатных особ от радости не могли слез удержать. На другой день, двадцать девятого июня, в день именин великого князя последовало обручение его с Екатериной Алексеевной, которая получила титул великой княжны. По этому случаю мать ее писала «Ее императорское величество имело намерение посадить меня за обед вместе с собою и молодою четою под Балдахином, но отъявленный враг, которого мы имеем в ее совете и для которого весь этот день был невыносим» — Бестужев. Или, будучи столь глупым и вообразив, что я буду сопротивляться этим сопротивлением, навлеку негодование императрицы, или, желая нанести удар моему тщеславию, привел в действие столько пружин, что посланники заявили претензию обедать вместе с императрицей под балдахином в шляпах, если я там буду обедать, ибо они могут уступить место только великому князю и его невесте, а что касается до меня, то они должны идти впереди». Вследствие этого принцесса обедала одна на Хорх. 26 июля великий князь с невестой и ее матерью отправились в Киев, а на другой день отправилась в Студенцию сама императрица и возвратилась в Москву 1 октября. В этом путешествии ее сопровождал новопожалованный вице канцлер и новопожалованный граф священной римской империи Воронцов, а без стужев пожалованный в канцлеры оставался в Москве. доходы Бестужева были недостаточны для поддержания счастью его нового достоинства, и потому он обратился к императрице с просьбой упожаловать ему земли в Лифляндии, приносящие три тысячи шестьсот сорок два ефимка годового дохода. По этому случаю он писал Воронцову, что если императрица не исполнит его просьбы, то он будет принужден в старую деревянную кануру влезть. держать там по-прежнему с иностранными министрами конференции, да и при случае императорским столом их трактовать. Но гораздо важнее для нас переписка его с Воронцовым по поводу дел иностранных. Легко понять, какое впечатление должна была произвести на французский двор высылка Шеттерди. В Париже в это время уже не было более Кантемира, он умер 31 марта, оставив дела в Ведни секретаря Агросса. 30 июня Гросс объявил управлявшему иностранными делами Флорантену, что Шитарди покусился не только подкупать светские и духовные лица, но осмелился даже безстрашным и дерзостным образом описывать ее императорское величество и поносить, что дало императрице право поступить с ним как с простым привинившимся иностранцем. При этом императрица надеется, что король не только не одобрит поступка Шатарди, но признает умеренность и снисхождение его величества в том, что она не захотела воспользоваться положением Шатарди как человека, не имевшего никакого дипломатического характера, и потому будет продолжать дружбу с Россией. Императрица же с своей стороны готова отвечать тем же, готова во всяком случае оказывать его величеству внимание и особенное почтень. Флорантен, перебивая несколько раз речь Гросса, отвечал, что Шетарди до сих пор считался человеком благоразумным, значит, неприятели его наконец успели одержать победу. Гросс заметил, что императрица поступила так с Шетардией не по чьей-либо клевите, но на основании оригинальных его писем, и сам он в оправдание свое ничего привести не мог. Когда ему было сделано объявление о решении императрицы, он так изменился в лице, пришел в величайшее смущение, считая себя счастливым, что с ним так великодушно поступили. Флорантен возразил, что перемена в лице не всегда знак виновности, она может произойти и от удивления. Что Шатарди поступили изменческим образом, взявшши у него ключ к цифрам. Гросс отвечал на это, что ключ они и брали, но нашелся способ иметь его. Но в России перестали теперь обращать главное внимание на Францию. Бестужев заявлял прямо, что Пруссия опаснее Франции по близости, соседству и великой умножаемой силе. Мы знаем, что в Берлине в это время находился в качестве чрезвычайного посланника брат канцлера граф Михаила Петровича Бестужев-Рюмин. Он так доложил от 28 июня о впечатлениях, которые произвела в Берлине высылка Штади. Когда я графу Поде Вильсу о всем деле пристойное объявление учинил, а он письменную декларацию читал, то по лицу и разговорам его признать можно было, что сия ведомость его потревожила, и ему весьма чувствительно была, ибо он мне при том такие вопросы чинил, которые, как мне кажется, тогда и гораздо неприличны были, а именно... Подлинно ли маркиз де ля Шеттарди выехал, не оставил ли он по себе какого секретаря, и будет ли путь свой продолжать через Берлин? На это я ему ответствовал, что он ему из вашего императорского величества империума действительно выехать верен, а что б по нем остался, какой секретарь, мне о том неизвестно. Неизвестно также и то, через какие места он поедет, потому что в этом его воля. Потом за обедом у саксонского министра Бюлау Подевильс никак не мог себя принудить, чтобы скрыть, как прискорбно ему было известие о высылке Шатарди, так что сидевшие за столом могли это приметить. Второй государственный министр, фон Борк, принял известие спокойнее и сказал, что французы так уж привыкли, кто даст им один палец, то они непременно захотят взять и всю руку.